Боязнь приемного покоя Первое практическое занятие со студентами доцент Шаньков проводил в приемном покое. Сначала в вестибюле, а потом проходил по кабинетам. Нельзя сказать, что это всем нравилось. Скорее, можно было сказать, что это не нравилось никому, кроме самого Шанькова. Больше всего злились охранники – Ну, с охранниками все ясно, дай им волю, так они никого бы не пускали, позапирали бы все входы-выходы и завалились дрыхнуть. Все им не нравится, все под ногами путаются, в глазах мельтешат. Впрочем, в какой-то мере недовольство суровых стражей порядка было оправданным. Группа людей в белых халатах, в вестибюле приемного отделения сразу же становится центром притяжения для множества людей не в белых халатах. Одному надо узнать, другому — спросить, третьему — уточнить, четвертому — передать, пятому — получить, шестому — пожаловаться, а седьмому — ничего не надо. Он просто захотел узнать, чего ради посреди вестибюля собралась такая толпа. Толпа собирается, толпа мешает, охранникам приходится толпу разгонять не применяя дубинок и слезоточивого газа при помощи одних лишь просьб и уговоров. Поверьте, сделать это очень трудно. На призывы граждане. Отойдемте-ка в стороночку. Граждане никак не реагируют, словно и не к ним они были обращены. Или реагируют, но не так, как следует, рекомендуя отойти самим охранникам. В стороночку или куда подальше. Это уже зависит от воспитания. Санитарки тоже раздражались, потому что ходят и топчут, ходят и топчут, ходят и топчут, а кому убирать? В общем, вечная песня. Врачам и медсестрам приемного отделения до того, что творится в вестибюле, нет никакого дела. Ну, если, конечно, там не закладывают взрывчатку или не раздают бесплатно какую-нибудь рекламную продукцию. Врачи и медсестры начинали нервничать, когда Шаньков проводил своих студентов по кабинетам и мешал работать. У доктора Лукьянчиковой во время одного такого шаньковского рейда исчез со стола мобильный телефон. Телефон был не из дешевых, и скандал, который закатила Лукьянчикова, оказался не из слабых. Но это ничего не изменило. Телефон так и не нашелся. А Шаньков как приходил со студентами, так и продолжал приходить. Студенты тоже недоумевали. Не второй курс, пятый, как-никак. И не на кафедру пропедевтики пришли, а на нейрохирургию. Лучше бы уж нейрохирургическую реанимацию толком показали. Одни недоумевали молча, другие вслух. «В нашей реанимации вы еще надежуритесь», — отвечал Шаньков. «Желающие могут сутками из нее не вылезать. Я только за. А уж как дежурный персонал будет рад помощником А такого приемного отделения, как здесь, вы больше нигде не увидите. Приемное отделение Склифа и впрямь отличается от прочих приемных отделений. Во-первых, оно огромное. Не коридор с дверями по обе стороны, как обычно, а большой вестибюль, немного уступающий в размерах залу ожидания Курского вокзала, но, тем не менее, поражающий с непривычки своими размерами. Вход Обычно занятые народом банкетки, расставленные вдоль стен. Та стена, что напротив входа отгаживает вестибюль от смотровых кабинетов, называемых боксами. Двери, двери, двери. Их много, десятка два. В смотровых сидят врачи с медсестрами, ведут прием. Институт имени Склифосовского, единственный, куда принимают без экзаменов, шутит в Склифе. Да, экзаменов в приемном покое сдавать не надо, врачи осматривают пациентов и принимают решение, кладем не кладем, и если кладем, то куда. В лучшем случае пациентов отправляют обратно, и они уходят в ту же дверь, в которую вошли. Это значит, что в госпитализации отказано, то есть показаний к госпитализации нет. Значит, все хорошо. В не самом лучшем случае пациентов через другую дверь, расположенную прямо напротив первой, вывозят в отделение. Значит, надо подлечиться. Вошел, как говорится, в одну дверь, вышел в другую. А у тех, кто сидит в вестибюле, складывается впечатление, что ушел и не вернулся. В экстренных случаях, когда время дорого, и на счету каждая минута, пациентов Также вывозят через другую дверь, но везут в реанимацию или же на операционный стол. У многих врачей можно заметить симптомы болезни, которые я называю «боязнь приемного покоя». Они могут провести сложный диагностический поиск, могут блестяще оперировать, но совершенно не способны работать на потоке, сортировать больных, быстро принимать решения, правильные решения, мгновенно переключаться с одного случая на другой. А врач, дорогие мои должен уметь мыслить не только верно, но и быстро. Не так уж много осталось вам до начала самостоятельной работы. Шаньков пришел в науку из военно-полевой хирургии и сортировки пациентов придавал очень большое значение. Иногда его заносило или, скорее, клинило, и он во всеуслышание начинал оперировать понятиями перспективный и неперспективный, но тут же спохватывался и добавлял в научном плане Если в какой-то из смотровых возникал спор на тему, куда класть, то есть в какое отделение госпитализировать пациентов. Шаньков со своей свитой был тут как тут. Светлый ум и богатый жизненный опыт позволяли доценту высказывать правильное мнение не только в рамках своей нейрохирургической специальности, но и за пределами этих самых рамок. Врач, если он настоящий врач, а не человек с врачебным дипломом, И обязан разбираться во всем, что можно увидеть у больного. Пусть не очень глубоко, но разбираться. Девочки, минуту внимания. По выражению лица Инесса Карповны сотрудницы догадались, что сейчас будет весело. — Это нельзя читать молча. Возвестила Ина Сакарповна, потрясая исписанным вручную с обеих сторон листом бумаги с подколотым к нему скрепкой конвертом. — Это надо читать вслух, и пусть Задорнов и Жвоецкий потом просят у меня адрес этого юмориста, чтобы он писал им монологи. Я скажу так. Им придется раскошелиться, и оно того стоит. Сотрудницы отдела приготовились слушать. Инесса Карповна начала читать, одновременно рассказывая по комнате. Со стороны очень походила на школу. Дети слушают учительницу. Корреспондент у нас типичный Б.П. Б.П. означало... «Бодрый пенсионер» или «Бодрая пенсионерка» — энергичный человек, имеющий в своем распоряжении немного свободного времени для написания писем, жалоб, мемуаров. 14 сентября в 9 часов 32 минуты со вкусом и выражением начала читать Инна Сокарповна. Я пришел в приемный покой института профессора Склифосовского. Ну, название это можно было уточнить. Возмутилась Инесса Карповна, любящая точность во всем. Имени профессора Склифосовского. И имени. Ой. Ну я, конечно, еще понимаю, когда таксисты у меня интересуются, оперирует ли Склифосовский. Или уже только просто руководит. Но наш-то корреспондент, заслуженный учитель РСФСР, должен бы знать такие вещи. Ладно, слушайте дальше. Я пришел в приемный покой института профессора Склифосовского в состоянии близкому к терминальному. Все, в том числе и сама Инесса Карповна, рассмеялись. В состоянии близком к терминальному, на своих ногах не походишь и, соответственно, никуда не придешь. В состоянии близком к терминальному привозят с мигалкой и подзавыванием сирены, прямиком в реанимацию. — Он бы еще близком к канальному написал, — фыркнула Раиса Андреевна. — Ой, юморист! — Ничего, дальше будет еще интереснее, — пообещала Инна Сакарповна. Если кто хочет туалет, быстренько сбегайте сейчас, чтобы конфуза не вышла. В туалет никому не хотелось. — Мне надо было измерить давление и решить возможный вопрос о госпитализации. — А как вам это, а? — Давление в Москве измерить больше негде, кроме как в приемном отделении нашего института. — Нечего поваживать, — сказала Раиса Андреевна, — разворачивать и пусть идут в поликлинику. А потом пойдут вот такие петиции в департамент, министерства и прокуратуру. Инесса Карповна двумя пальцами показала толщину петиций. И статьи с передачами на тему умирающему в Склифе отказали в госпитализации. Эти же стервятники только и ждут удобного повода. Так что меряют, куда деваться-то. Продолжаю. «Народу было, как всегда, много, несмотря на то, что среда». «Кстати, а почему в среду у нас в приемном должно быть пусто, а?» Инна Сакарповна обвела подчиненных взглядом. Никто не знал ответа на этот вопрос. «Я занял очередь к врачу и начал наблюдать за происходящим. Мое внимание сразу же привлекла группа сотрудников. Человек пятнадцать, если не больше» которые спокойно стояли посреди зала и разговаривали о чем-то. Сотрудники были в белых халатах и колпаках, то есть явно находились на работе. Но я, например, не знаю такой медицинской работы, чтобы стоять и точить лясы, когда все вокруг работают, и очереди длинные. Я засек время, они стояли и разговаривали о своем все те 24 минуты, которые я просидел в ожидании. «Три восклицательных знака!» И когда я вышел от врача с полученными рекомендациями, они продолжали стоять и ничего не делать, только стояли немного в другом месте. «Еще три восклицательных знака!» Большинство из бездельников были молодыми, но был среди них и один пожилой, который говорил больше всех. А в это время некоторые кабинеты стояли пустыми. Я знаю точно, потому что я обошел и посмотрел просто так, из интереса. И совсем не надо было какой-то хабалки орать, что я ищу, чтобы украсть. Я просто уточнял ситуацию перед тем, как подойти к бездельникам и напомнить им о долге и совести. Долг и совесть, девочки! написаны с большой буквы. Это вам не хухры-мухры. Промокнув платочком слезы, а разве без слез можно такое читать, Инесса Карповна продолжила. Как человек тонкой, душевной организации, чутко реагирующий на любую несправедливость, я не мог остаться в стороне. Татьяна Владимировна затряслась в пароксизме беззвучного смеха. И подошел к бездельникам, чтобы напомнить им о необходимости работать в рабочее время. Нет, вы только представьте, то он пришел в состоянии близком к терминальному, то он никогда домой не уйдет. Не, правильно сказал поэт Вознесенский, и гвозди бы делать из этих людей. Женя прекрасно знала, что про гвозди на самом деле сказал Невознесенский, а Николай Тихонов, но соваться с уточнениями не стало Себе дороже, да и зачем? — Но они! Инесса Карповна остановилась, немного возвысила голос, давая понять, что приближается к кульминации. Надсмеялись надо мною!» «Не вняв моему призыву!» «Хорошо, что не надругались, не написал!» А тот, что старше всех, в довольно грубой форме, посоветовал мне идти по своим делам и не мешать проводить занятия. Как будто я, заслуженный учитель РСФСР, отдавший школе и детям 42 лучших года моей жизни, не знаю, что такое занятия и как их надлежит проводить. Уж во всяком случае не в коридорах. «И где, скажите, пожалуйста?» Были учебные пособия, плакаты, таблицы, трупы. Это уже был не смех. Это были истеричные судороги. Чтение прервалось минут на пять. Прекрасный перечень учебных пособий. Ничего не скажешь. Плакаты — раз, таблицы — два, трупы — три. Действительно, что еще нужно для полноценного учебного процесса? О, я ух, возмутился и потребовал, чтобы бездельники сообщили мне свои фамилии и должности. Но они только смеялись, а потом ушли. Я спросил устоявшего поблизости охранника. Кто это такие? Но он пробурчал что-то непонятное. — Мне лично показалось, что меня послали нахер. Но ну, уточнять я не стал, а фамилию охранника, которая была написана у него на нагрудной визитке, я забыл, пока шел домой. Но дело не в охраннике, он находился на посту, а в тех, кто позволяет себе так нагло, на показ всем лодорничать в рабочее время. Ох, я произвел некоторые подсчеты, если допустить, что одна операция... Производимые двумя врачами длится один час. Ой, а счеты я читать не стану. Ой, в них нет ничего интересного. В общем, скажите, девочки, что я должна с этим делать? Послать в ПНД по месту жительства корреспондента? Инна Сакарповна потрясла письмо в воздухе. Ох! Мне поручено разобраться и ответить. Ну вот что я могу ему ответить, а? И не вызовет ли мой ответ новой жалобы? Так можно вообще погрязнуть в этом пистолярном болоте? Ну что, что вы молчите? Я же вас спрашиваю, у вас совета. Раиса Андреевна, Татьяна Владимировна, Евгения Александровна. Я прекрасно знаю, что это был доцент из нейрохирургии со студентами. Отсюда, кстати, и нахер. Это наш корреспондент просто слово «неверхирургия» не раз слышал. Но что я ему должна ответить? И почему именно я должна отвечать? Кстати, Евгения Александровна, вы у нас дипломированный психолог, знаток человеческих душ. Вот вам и карты в руки. Напишите заслуженному учителю такой ответ, чтобы он... Удовлетворился и больше нам не надоедал. Письмо легло на стол перед Женей. — Ух, думаю, что тридцати минут вам хватит, — сказала Инесса Карповна и ушла к себе. На стандартную отписку в духе «Ваше мнение очень ценно для нас, виновные устанавливаются, необходимые меры будут приняты» уже не ушло около пяти минут. Ну что ж, неплохо, неплохо, одобрила Инна Сакарповна, прочитав ответ. Только добавьте еще, что при плохом самочувствии лучше вызывать врача на дом, а не ходить самотеком по больницам. Мы хоть и не медики... Но рекомендации такого типа давать, я думаю, мы вправе.